В те времена еще не существовали библиотеки для детей. Ведь и взрослым тогда был присущ детский склад мыслей, и они почитали за благо просто передавать потомству накопленные знания. Кроме «Орбис Пиктус» Амоса Камениуса, ни одна книга, пригодная для детского чтения, не попадала к нам в руки. Зато мы часто рассматривали Библию с гравюрами Марианы. «Орбис Пиктус» Живописный мир. Латинский. Амос Каменский, 1592-1670 годы жизни. Известный чешский педагог. Его живописный мир. Иллюстрированная энциклопедия для учащейся молодежи. Мариан Матеус, 1593-1650 годы жизни. Знаменитый швейцарский гравер. Готфридова хроника, иллюстрированная тем же художником, повествовала нам о примечательнейших событиях мировой истории. Ацера филологика рассвечивала их всевозможными сказаниями, легендами и курьезами. Ацера филологика филологическая кодильница латинский. Готфридова хроника, историческая хроника Людвига Готфрида 1581-1633 годы жизни Собрание исторических анекдотов, написанных сухим, бесстрастным языком, без объединяющей их идеи Ценность этой книги в иллюстрациях Мариана Филологическая кадильница – сборник, содержащий избранные отрывки из античных авторов А так как... Вскоре мне в руки попали овидиевые метаморфозы, и я внимательно простудировал их, в особенности первые книги, и мой юный мозг наполнился целой массой картин, событий, значительных и оригинальных образов, то я уже никогда не скучал, непрестанно занятый переработкой этой поживы, повторением и воссозданием воспринятого. Куда более чистые, и нравственный, чем нередко грубые и соблазнительные сочинения древних Телемах Финилона, впервые прочитанные мною в Никерхаум переводе, несмотря на все несовершенства такового, произвел на меня сладостное и благотворное впечатление. «Телемах Фенелона» — знаменитый педагогический роман французского писателя Франсуа Финилона, «1651-1715 годы жизни». Стихотворный перевод «Нейкирхе», упоминаемый и появился в 1739 году. Стоит ли говорить, что за Телемахом последовал Робинзон Крузе, а затем уж, конечно, остров Фельзенбург. Остров Фельзенбург – роман Иоганна Готфрида Шнебеля, едва ли не лучший из многочисленных немецких подражаний роману Дефо «Робинзон Крузе». В кругосветном путешествии лорда Ансона достоверность сочеталась с причудливой фантастикой сказки, и в то время как мы странствовали вместе со славным мореходом, пальцем прочерчивая его путь по глобусу, нам открывалась вся широта мира. Кругосветное путешествие лорда Ансона. Это путешествие, совершенное в 1740-1744 годах, было описано некими Уолтером и Робинсом. Но мне предстояло жатва еще более обильная, когда я наткнулся на множество писаний, устарелая формы которых, конечно, похвал не заслуживала, что, однако, не мешало им при всей их наивности знакомить нас с достойными деяниями былых времен. Издательство, вернее фабрика этих книг, впоследствии заслуживших известность, даже славу под названием «Народных книг» находилось во Франкфурте. Народные книги — обширная литература прозаических, переложений средневековых героических поэм и рыцарских романов, христианских легенд, исторических сказаний и комических шванков — получила широкое распространение в XV и XVI веках благодаря книге-печатанию. Впервые подобающее место в истории немецкой литературы уделили народным книгам романтики Август Вильгельм Шлегель, Людвиг Тик и другие. Гёте дает понять, что народные книги были ему знакомы еще с детства, а отнюдь не благодаря романтикам. Из-за большого спроса они печатались со старого набора, очень неразборчиво и чуть ли не на промокательной бумаге. Итак, мы, дети, имели счастье ежедневно видеть эти бесценные останки Средневековья на столике возле двери книги продавца. Более того, за несколько крейцеров они становились нашей собственностью. Эйлин Шпигель, четыре гайма сына, прекрасная Мелузина, император Октавиан, прекрасная Магеллона... Фортунат и все их родственники, вплоть до вечного жида, были к нашим услугам на случай, если нам вдруг вздумается вместо сластей приобрести книжки. Тут надо упоминать еще об одном преимуществе. Разорвав или как-нибудь повредив такую книжонку, мы могли тотчас же приобрести новую и снова ею зачитываться». Подобно тому, как летний семейный пикник вдруг досаднейшим образом нарушается налетевшей грозой, и радостное настроение сменяется хмурым, так детские болезни неожиданно омрачают лучшее время юности. То же самое случилось и со мною. Не успел я купить фортунаты с его мешочком и волшебной шляпой. Как на меня напали жар и общие недомогания, обычные предвестники оспы. Прививка тогда все еще считалась у нас делом сомнительным, и хотя даже известные писатели, разъясняя полезность таковой, настойчиво ее рекомендовали, немецкие врачи все еще боялись операции, как бы опережавшей природу. На материк, правда, приезжали предприимчивые англичане и за солидное вознаграждение делали прививки детям зажиточных и свободных от предрассудков родителей. Тем не менее, большинство еще было беззащитно перед старым бедствием. Болезнь свирепствовала в семьях, убивала и уродовала детей, но лишь немногие родители отваживались прибегнуть к средству, уже многократно себя зарекомендовавшему. Несчастье вошло и в наш дом, с особой силой обрушившись на меня. С телом, усеянным язвами, ничего не видя, с накрытым белой тряпкой лицом, Я долгие дни лежал в жестоких страданиях. Чего-чего только не делалось, чтобы их смягчить. Мне сулили золотые горы. Если я буду лежать спокойно, не буду расчесывать и раздирать волдыри. Я поборол себя и лежал тихо. На беду, согласно господствовавшему тогда предрассудку, во время болезни нас кутали, как только возможно, от чего страдания еще обострялись. Наконец печальные дни отошли в прошлое, У меня точно маска спала с лица. Видимых следов болезни не оставила, но облик мой заметно изменился. Сам я был счастлив, что снова вижу свет Божий, и что пятна на моем лице мало-помалу исчезают, но окружающие немилосердно напоминали мне о моем былом состоянии. В особенности одна резвая тетушка, ранее меня обожавшая, даже несколько лет спустя, завидев меня, чуть ли не всякий раз восклицала. Фу, черт! «До чего же ты, братец, стал противный?» Затем она пускалась в подробные рассказы, как прежде любовалась мной, и как все на нее заглядывались, когда она носила меня на руках. Так я еще в детстве узнал, что люди нередко сторицей взыскивают с нас за удовольствие, которое мы им доставляли. Ни корь, ни ветряная оспа и как там еще зовутся мучители детских лет не обошли меня стороной и всякий раз я слышал уверение. Хорошо, что эта беда миновала, и больше не повторится. Но, увы, где-то вдали уже собиралась другая, чтобы вскоре меня настигнуть. Все это умножало мою склонность к размышлениям, и я, силясь избавиться от мучительного чувства нетерпения, уже давно упражнял себя в выдержке. Прославленная добродетель Стоиков казалось мне достойной всяческого подражания, тем паче, что нечто подобное проповедовалось и христианством под видом долготерпения. Заговорив об этой беде, поразившей нашу семью, я должен вспомнить и о своем брате. Будучи на три года моложе меня, он заразился той же болезнью и очень страдал. Хрупкого сложения, тихий и упрямый, этот мальчик не был мне близок, да он и не пережил своих детских лет. Из позднее родившихся братьев и сестер, тоже недолго проживших на свете, я помню только очень красивую и милую девочку, но ее вскоре не стало. И когда по прошествии нескольких лет мы с сестрой поняли, что остались одни, это еще больше и глубже привязало нас друг к другу. Болезни и другие неприятные нарушения нормального хода дней по своим последствиям были для нас двойне применительны. Дело в том, что мой отец, видимо, составивший календарное расписание занятий с нами, стремился немедленно нагнать пропущенное и взваливал на плечи выздоравливающих двойную тяготу уроков. Справлялся я с ними без труда, но и безо всякой охоты, ибо внутреннее мое развитие уже приняло определенное направление, а усиленные занятия его только задерживали, даже в какой-то мере подавляли. От этих дидактических и педагогических притеснений мы обычно спасались у деда и бабки. Они жили на Фриддерской улице, в доме которой некогда был замком. Во всяком случае, при приближении к нему видны были только большие зубчатые ворота, с обеих сторон примыкавшие к соседним домам. Начинавшийся за воротами длинный и узкий проход приводил нас в довольно широкий двор, окруженный строениями разной высоты, ныне соединенными в один жилой дом. Первым делом мы спешили в хорошо ухоженный сад, вшире-вглубь простиравшийся за этими строениями. Большинство дорожек было обсажено шпалерами вьющегося винограда. Часть земли была отведена под овощи, другая под цветы с весны до осени в пестрой своей смене украшавшие грядки и клумбы. Вдоль длинной южной стены росли прекрасные персиковые деревья, на которых летом, как бы дразня нас, зрели запретные плоды. Зная, что нам здесь не полакомиться, мы избегали этой стороны, предпочитая ей противоположную, где необозримые ряды смородины и крыжовника обильно плодоносили с лета и до самой осени. Не меньше влекла нас к себе и старая, широко раскинувшаяся шелковица, и не только своими плодами, но и потому, что, как нам говорили взрослые, ее листьями питаются шелковичные черви. В этом мирном уголке дед наш деловым и довольным видом каждый вечер собственноручно ухаживал за деревьями и цветами, предоставляя садовнику выполнять более тяжелую работу. Дед... Не жалел усилий, надобных для поддержания и разведения прекрасной культуры гвоздик, и самолично подвязывал ветви персиковых деревьев наподобие веера, что должно было способствовать обильному урожаю и поощрять рост плодов. Сортировку луковиц тюльпанов, гиацинтов и прочих луковичных растений, равно как и заботу об их хранении, дед тоже никому не доверял. И я до ныне с удовольствием вспоминаю, как усердно он занимался окулировкой различных сортов розы. При этом он надевал для защиты от шипов старомодные кожаные перчатки, которых каждый год по три пары подносилось ему в суде дулошников, так что он никогда не терпел в них недостатка. К тому же он постоянно ходил в похожем на ризы шлафроки, а на голову надевал черную бархатную шапочку всю в складках, отчего и был похож на нечто среднее между Алкиноем и Лаэртом. Алкиной и Лаэрт – персонажи из Одиссея Гомера. Алкиной – гостеприимный царик франкийцев, мудро правивший своим островом, жил в роскошном дворце, окруженном чудесным садом. Лаэрт – отец Одиссея. Переставший царствовать, в простой одежде работал в своем саду вдали от мирской суеты. Гёте иронически отмечает, что его дед Текстер совмещал свое перевинствующее положение в городе со скромной работой садовника. Прежде чем приступить к садовым работам, дед с той уже рачительной равномерностью занимался своими служебными делами и никогда не сходил вниз в сад, не просмотрев регистра вновь поступивших жалоб и не прочитав дел, назначенных к слушанию. По утрам, всегда в одно и то же время, он уезжал в ратушу, обедал по возвращении, затем дремал в кресле, и так день за днем. Он был молчалив и не знал приступов гнева. Не помню, чтобы я когда-нибудь видел его рассерженным. Все окружавшее деда носило печать старины и неизменности. В его обшитом панелями кабинете никогда не доводились новые вещи. А библиотека, помимо юридических книг, сплошь состояла из старинных описаний путешествий, мореплаваний и открытий ранее неведомых стран. Ни в одном доме я не припомню уклада, который вызывал бы такое чувство нерушимости мира вековечной прочности. Что же касается почтения, которое мы питали к этому достойному старцу, то оно еще непомерно возрастало от уверенности, что он наделен даром предвидения – Главным образом, конечно, в том, что касалось его самого и его судьбы. Правда, решительно он в этом не признавался никому, кроме бабушки, и подробностей не рассказывал, но все же мы знали, вещи и сны открывают ему, что должно случиться в будущем. Так, например, в бытность его одним из младших членов совета, он заверил жену, что при первой же вакансии получит место на скамье старшин. Когда же вскоре один из старшин умер, От удара дед мой распорядился, чтобы в день выборов и баллотировки дома и из-под валь все приготовили для приема гостей и поздравителей. И что же, решающий золотой шар действительно достался ему. Бесхитростный сон, ему об этом возвестивший, он пересказал жене следующим образом. Ему привиделось, что он сидит в собрании совета и все идет по раз и навсегда заведенному порядку. Вдруг покойный старшина поднялся, сошел со ступеньки, отвесил ему церемонный поклон и предложил занять оставленное им место. Затем двинулся к двери и покинул зал. Нечто похожее произошло и тогда, когда скончался Шульгейс. С замещением этой должности обычно не медлят, и опасения как бы император не вздумал воспользоваться своим старинным правом назначать Шульгейса. На сей раз в дом моего деда Уже около полуночи явился посланец с сообщением, что на следующее утро назначено чрезвычайное заседание. А так как у него уже догорала свечка в фонаре, то он попросил огарок, чтобы продолжать путь. — Дайте ему непочатую свечу, — сказал женщинам дед. — Он ведь старается для меня. Так оно и вышло. Дед вправду сделался Шульгейсом. Этому событию сопутствовало еще одно примечательное обстоятельство. При баллотировке представитель деда должен был брать шар третьим, то есть последним. Сначала вышли два серебряных шара, а золотой остался для него лежать на дне кошеля. Вполне прозаичными, немудрящими, без следа чего-либо фантастического или чудесного, были и другие его сны, из тех, что стали нам известны. Помнится мальчиком, я как-то рылся в его книгах и записных календарях, и среди заметок о садоводстве нашел следующие записи. «Сегодня ночью пришел ко мне Н.Н. и сказал». Имя и слова были зашифрованы. Или же «Сегодня ночью я видел...» Остальное, кроме союзов и предлогов, по которым ничего нельзя было понять, тоже шифр. Весьма примечательно, что лица, не выказывавшие ни малейшего предрасположения к ясновидению, вблизи от деда на время обретали способность по чувственным симптомам узнавать о болезни или смерти людей, находившихся в отдалении. Но никому из его детей и внуков не перешел этот дар. В большинстве своем это были здоровые, жизнерадостные люди, ни о чем кроме житейского не помышлявшие. Однажды, упомянув о родичах, я не могу с благодарностью не вспомнить о том, как много хорошего видел от них в свои юные годы. Каких только удовольствий и развлечений не сулили нам посещение второй дочери деда, жены торговца колониальными товарами Мельбера, чей дом и лавка находились в самом оживленном и многолюдном квартале возле рынка. Вторая дочь деда, Эрганна Мария Мельбер, урожденная текстор. Умерла в 1823 году. Сообщила Гетте много ценных сведений о его родном городе. Боясь вмешаться в толчую и давку на улице, мы с превеликим удовольствием смотрели на нее из окон. В самой же лавке нас поначалу привлекала только лакрица, из которой пекли темно-коричневые печатные пряники. Но постепенно мы ознакомились с множеством разнообразных товаров, обращающихся в колониальной торговле. Эта тетушка из всех сестер была самая резвая. Если моя мать в молодые годы любила красиво одевшись, сидеть за изящным женским рукоделием или за чтением, то тетушка вечно разъезжала по знакомым, пеклась о недосмотренных детях, нянчила их, чесала, таскала на руках. Впрочем, она долгое время проделывала это и со мной. Во время больших народных праздниц как, например, коронации, ее никакими силами нельзя было удержать дома. Еще ребенком она хватала земли деньги, разбрасываемые при таких торжествах. И, как нам рассказывали, однажды, набрав изрядное количество монет, с восторгом разглядывала их на ладони. Но в этом мгновение кто-то ударил ее по руке, и благоприобретенного богатства как не бывало. Сама она любила похваляться тем, что... При проезде императора Карла VII взобралась на тумбу и, воспользовавшись внезапно наступившей тишиной, громко крикнула «Виват!», поравнявшейся с ней карете, чем и принудила императора снять шляпу и милостиво поблагодарить ее за шумное приветствие. В ее доме тоже все вращалось вокруг нее, все веселилось и радовалось жизни, и мы, дети, были обязаны ей многими счастливыми часами. Покойнее, но тоже в полном соответствии со своей натурой, жила вторая наша тетушка, вышедшая замуж за пастора Штарка, служившего в церкви святой Катарины. Вторая тетушка Анна Мария Штарк, урожденная Текстер, умерла в 1794 году. Автор книги «Назидательное чтение в добрые и горестные дни». Сообразно своему душевному складу и своему положению, он вел уединенную жизнь и владел прекрасной библиотекой. У него я впервые прочитал Гомера, кстати сказать, в прозаическом переводе, помещенном в седьмой части изданного фон Лоэном «Нового собрания рассказов об удивительнейших странствиях» и под заглавием Гомерово описание покорения Троянского царства». Издание было иллюстрировано гравюрами в духе французского театра. Эти гравюры до такой степени отравили мое воображение, что я долго не мог себе представить героев Гомера в ином обличье. События там изложенные привели меня в несказанный восторг. Я только не мог примириться с тем, что в повествовании отсутствуют исторические сведения о завоевании Трои и что оно обрывается на смерти Гектора. Я поделился своим неудовлетворением с дядюшкой, и он посоветовал мне прочитать Вергилия, который вполне меня удовлетворил. Само собой разумеется, что нас, детей, наряду с другими предметами, последовательно и постоянно обучали закону Божию. Однако церковный протестантизм оставался для нас неким подобием сухой морали. Об увлекательном изложении никто не помышлял. А без Онова это вероучение ничего не говорило ни уму, ни сердцу. Недаром же столько людей отпало от официальной церкви. Появились сепаратисты, пиетисты, генгутеры, тихие братья, и как там еще зовутся, и характеризуются все эти секты, имевшие общую цель – приблизиться к Богу. В основном через посредство христианства. Познать его глубже, чем это казалось возможным в пределах официальной религии. Мальчик непрерывно слышал разговоры о таких взглядах и убеждениях, ибо как духовенство, так и миряне делились на их защитников и противников. Сектанты, жившие обособленно, постоянно оставались в меньшинстве, но их образ мыслей был привлекателен своей оригинальностью, простосердечием и непоколебимой самостоятельностью. И каких только я не наслушался историй о доблестях этих людей. Наибольшей известностью пользовался рассказ об ответе некого благочестивого жестянщика, которого другой рабочий понадеялся устыдить вопросом «Кто же твой духовник?» С простодушной убежденностью в благости своей веры тот отвечал «Очень знатное лицо, не более, не менее, как духовник царя Давида». Разумеется, на мальчика подобные речи производили впечатление и настраивали его на тот же лад. Более того, он воодушевился мыслью непосредственно приблизиться к великому Богу природы, создателю и вседержителю неба и земли, чей прежний гнев давно позабылся перед лицом красоты мира и многообразия благ, которыми он дарит нас. Но путь им выбранный был очень странен. Воодушевился мыслью непосредственно приблизиться к великому Богу природы, Эта попытка приблизиться к Богу, которой кончается первая книга, конечно, детская игра, и все же в ней уже содержится завязка тех упорных религиозных исканий, которые позднее привели Гете к его вере в творческие силы, заложенные в природе и в человеке. Мальчик твердо держался символа веры. Бог, который непосредственно связан с природой, который видит и любит в ней свое творение, — Это истинный Бог, и, конечно же, он печется о человеке так же, как о движении звезд, о смене дня и года, о скотах и растениях. В некоторых главах Евангелия это написано черным по белому. Не умея сообщить верховному существу видимый образ, мальчик искал его в его творениях и пожелал на ветхозаветный манер воздвигнуть ему алтарь. Произведения природы должны были символизировать собою мир, а пламя, горячее на алтаре, возносящуюся к своему творцу душу человека. И так, измевшийся в доме и пополнявшийся случайными предметами естественной исторической коллекции, были извлечены наилучшие экземпляры. Трудность теперь состояла в том, как разместить и уложить их. У отца имелся красивый нотный пепитр в форме четырехгранной пирамиды с подставками для нот, покрытый красным лаком и разрисованной золотыми цветами. Он считался очень удобным для квартетов, но в последнее время был в забросе. Мальчик завладел им и разместил различные минералы и отобранных представителей природы друг над дружкой по ступеням. Получилось занятное и вместе с тем многозначительно. Первое богослужение должно было свершиться на рассвете. Правда, юный жрец был в затруднении. Как сделать, чтобы пламя еще и источало благоухание? Наконец, великолепная идея осенила его. В доме имелись курительные свечи, которые не горели огнем, отлели, тлели, распространяя чудесный аромат. Медленно их убыль и сгорание, думалось ему, лучше, чем пламя выразит состояние человеческой души. Солнце уже давно взошло, Но соседние дома заслоняли собой восток. Наконец оно вышло из-за крыш, мальчик тотчас же вооружился зажигательным стеклом и зажег ароматические свечи, стоявшие на вершине пирамиды в красивой фарфоровой чаши. Все удалось как нельзя лучше. то было истинное благолепие. Алтарь же и впредь продолжал украшать комнату, отведенную мальчику в новом доме. Все видели в нем лишь заботливо подобранную естественно-историческую коллекцию, а мальчик молчал о том, что знал он один. Он решил повторить торжественные минуты. К несчастью, когда взошло солнце, под рукой не оказалось фарфоровой чаши, он поставил курительные свечи прямо на пюпитер и зажег их. Жрец так благоговел перед свершаемым обрядом, что не сразу заметил, что стало с алтарем, а после беде уже нельзя было помочь. Догорев свечи прожгли красный лак и чудесные золотые цветы, так что, казалось, злой дух прошелся по ним, оставив неизгладимые черные следы. Это обстоятельство повергло юного жреца в крайнее смятение. Правда, он сумел скрыть ото всех печальное происшествие, заставив П. Питер самыми роскошными и крупными экспонатами из своей коллекции, но мужества для новых жертвоприношений у него уже не достало он даже готов был принять случившееся за указание и предостережение сколь опасна попытка таким путем приблизиться к богу